Глава 6. 13 октября 1991 года. Вчера в 9:15 утра наша бомба отправилась в путь. Мы зря беспокоились насчет ее малого размера. Разрушения огромны. Нам удалось остановить почти всю работу главного управления ФБР, по крайней мере, на несколько недель. И, похоже, мы достигли нашей главной цели и уничтожили новый компьютерный комплекс. Моя вчерашняя работа началась незадолго до 5:00 утра, когда в гараже ячейки 8 я взялся помогать Эду Сэндерсу смешивать кухонный керосин с селитрой. Мы подтаскивали поближе один за другим 100-фунтовые мешки, отверткой проделывали сверху маленькое отверстие и просовывали внутрь в шнур. Я держал мешок и шнур, а Эд наливал внутрь галлон керосина. Потом мы закрывали отверстие скотчем, и я переворачивал мешок, чтобы перемешать содержимое. А Эд в это время Брис заполнял канистру из трубы, проведенной к плите. Нам потребовалось на все про все три часа, и я жутко устал. Тем временем Джордж и Генри пытались украсть грузовик. Имея всего лишь две с половиной тонны взрывчатки, мы могли обойтись чем-нибудь небольшим и решили, что нам подойдет фургон фирмы, развозящей офисное оборудование. Они следовали в нашей машине за понравившимся им фургоном, пока он не остановился, чтобы разгрузиться. Когда водитель-негр открыл заднюю дверь и вошел внутрь, Генри прыгнул за ним и быстро и тихо расправился с ним своим ножом. Потом Джордж ехал на нашем автомобиле, а Генри в фургоне в наш гараж. Они появились, когда мы с Эдом заканчивали со взрывчаткой. У них не было ни малейших сомнений в том, что прохожие ничего не заметят. Еще полчаса ушло на то, чтобы выгрузить из фургона около тонны бумаги и всякой офисной мелочевки, А потом аккуратно поставить ящики с динамитом и мешки с нашей заготовкой. Потом я вывел шнур и включатель через щель в кабину. Труп шофёра мы оставили в фургоне. Мы с Джорджем ехали в легковушке, а Генри за нами в грузовичке. Нам предстояло остановиться недалеко от ворот на Десятой улице и ждать, когда они откроются для очередной машины. В двух кварталах от нас Генри сидел в нашем грузовике, прислушиваясь к переносной рации помощью которой он должен был получить от нас сигнал к действию. Проезжая вдоль здания, мы заметили, что ворота открыты, и рядом нет ни одного человека. Поэтому сразу просигналили Генри, а сами продолжили движение еще к кварталу 7-8, пока не отыскали удобное место для парковки. Потом мы медленно пошли назад, поглядывая на часы. Нам оставалось идти еще два квартала, пока под нашими ногами закачался тротуар. И мгновением позже нас ударила взрывная волна, оглушительная бабах, за которым последовал немыслимый грохот разрушения, сопровождаемый звоном бьющегося кругом нас стекла. Зеркальная витрина в магазине рядом с нами и дюжина других, которые мы могли видеть, повылетали из рам. Блестящий смертельный дождь из стеклянных осколков несколько секунд падал с верхних этажей ближайших домов, а впереди в небо поднимался столб черного дыма. Мы добежали последние два квартала и в ужасе увидели целое здание ФБР, естественно, не считая выбитых окон. Мы бросились дальше к воротам на десятой улице, мимо которых проехали всего несколько минут назад. Вытекая из фургона, густой едкий дым заполнял подвал, и у нас не было ни малейшей возможности войти внутрь. Десятки людей сновали туда-сюда по центральному двору, направляясь к въезду и выходя из него. Многие были залиты кровью, и у всех на лицах были страх или изумление. Набрав полную грудь воздуха, мы с Джорджем шагнули во двор. Никто не задал нам ни одного вопроса и даже не взглянул на нас. Внутри картина была совсем другая. Всё крыло здания, располагавшееся на Пенсильвания Авеню, насколько нам было видно, рухнуло, частично внутрь во двор, частично на Пенсильвания Авеню. Здесь же во дворе, рядом с грудой обломков, Зияла огромная дыра, из нее-то как раз и поднимался черный дым. Повсюду были перевернутые грузовики и легковушки, разбитая офисная мебель, куча кирпича и щебня и немыслимое множество тел. А Над всем этим стоял черный дым, разъедавший глаза и лёгкие и превращавший солнечное утро в сумерки. Мы сделали несколько шагов во двор, чтобы получше оценить разрушение, и по пояс утонули в бумажном море которая излилось из груды каталожных ящиков справа от нас. Их было не меньше тысячи. Похоже, эти шкафы выпали во двор с одного из верхних этажей разрушенного крыла. И теперь разбитые покореженные, валялись огромной кучей 20 футов в высоту и от 80 до 100 в длину. Из нее сыпались карточки, которые заполнили почти весь двор. Пока мы в ужасе и восторге глядели на дело рук своих, неподалеку вдруг появилась голова Генри который пытался выкарабкаться из трещины в горе разгромленного каталога. Это было для нас полной неожиданностью, потому что считалось, что Генри припаркует грузовик и немедленно исчезнув будет ждать нас в условленном месте. Генри сказал, что на стоянке все прошло очень гладко, поэтому ему захотелось подождать взрыва. Таймер он включил, когда въезжал в здание, чтобы ничто не помешало ему исполнить свой долг. Однако ничего такого не случилось. Никто ему не помешал, разве что черный охранник махнул рукой Когда Генри въезжал в подъезд, два грузовика разгружались недалеко от ворот, но Генри проехал мимо них и постарался поставить фургон поближе к центру того крыла здания, которое, по его расчетам, находилось на Пенсильвания Авеню. У него было с собой достаточно документов, чтобы предъявить любому, кто их потребует, но никто ничего не потребовал. Миновав безразличного черного охранника, Генри вернулся к воротам и вышел на улицу. Подождав у телефонной будки за квартал от ворот, пока до взрыва оставалась одна минута, Генри позвонил в отдел новостей Washington пост и сделал короткое заявление. «Три недели назад вы убили Карла Ходжеса в Чикаго. Сейчас люди из тайной полиции заплатят нам за это, а потом придет ваша очередь и других предателей тоже. Белая Америка будет жить. Это наверняка потрясет их конуру, и они выдадут хотя бы несколько приличных заголовков и первостраничных материалов. Генри оказался у здания ФБР на минуту раньше нас и провел ее не без пользы для дела, показав на серые колечки дыма, поднимающиеся от каталожных ящиков из кучи которых он появился. Генри с еле уловимой улыбкой опустил в карман зажигалку. Да, он один стоит целой армии. Когда мы уже двинулись в обратный путь, я услыхал стон Я видел девушку лет 20, прижатую к земле железной дверью и кирпичами. У нее было симпатичное личико, все в синяках и царапинах. и Она как будто не совсем понимала, где она и что с ней. Я отодвинул дверь, и мне бросилось в глаза, что одна нога у неё подогнута и, видимо, сломана. Из раны на бедре хлещет кровь. Не раздумая, я стащил с её талии ремешок, и использовал его как жгут. Крови стало меньше, но не намного. Тогда пришлось оторвать кусок от ее платья Я сложил и прижимал его к ране, пока Джордж вытаскивал шнурки и закреплял тряпку. С максимальной осторожностью мы с Джорджем подняли девушку, чтобы отнести ее на тротуар. Едва сломанная нога разогнулась, девушка громко застонала. Никаких других серьезных травм не было, и я подумал, что она обязательно поправится. Увы, в отличие от многих других. Когда я начал перевязывать ей ногу, то в первый раз услышал стоны и крики раненых, которых во дворе было несколько десятков. Меньше чем в 20 футах от нас еще одна женщина лежала, не двигаясь, с залитым кровью лицом, изъеяющая рана на голове. Жуткое зрелище, которое до сих пор мне мерещится стоит закрыть глаза. Согласно более поздним подсчетам, было убито взрывом и погибло под обломками около 700 человек, включая находившихся в подвале 150 человек, чьи тела не были подняты наверх. Потребовалось больше двух недель, чтобы расчистить завалы и подобраться к подвальной части здания, как сообщил телерепортер в новостях. Судя по вчерашним и сегодняшним репортажам, очевидно, что компьютеры с их базой данных были уничтожены или очень сильно повреждены. Весь вчерашний день и большую часть сегодняшнего мы смотрели по телевизору, как спасательные команды выносят из здания мёртвых и раненых. Тяжело сознавать свою ответственность. Ведь в основном жертвы были всего лишь заложниками, не больше причастными к болезненной философии и антирасовой политики системы, чем мы сами. Но никто еще не придумал способа разрушить систему так, чтобы не пострадали тысячи невинных людей. Нет такого способа. Болезнь слишком глубоко поразила нашу плоть. Если мы не уничтожим систему прежде, чем она уничтожит нас, если не обезвредим живое тело, вся наша раса до единого человека сгинет. Мы уже проходили через это и твердо убеждены, что наши действия оправданы. Тем не менее, тяжело видеть, как люди страдают по нашей вине. Из-за того, что американцы много лет не желали принимать неприятные решения, теперь мы вынуждены принимать решения, но уже не просто неприятные, а жестокие. Разве не в этом ключ к проблеме? Еврейско-либерально-равноправно-демократическая чума привела к явному разложению в нашем народе что очевидно в первую очередь проявляет себя в нашей мехотелости, в нашем нежелании признавать реальную жизнь. Либерализм в сущности женский, подчиненный взгляд на мир, наверное, лучше сказать не женский, а инфантильный. Это мировоззрение людей, которым не хватает этической принципиальности и духовной силы, чтобы сразиться с жизнью, людей, которые не желают признать, что настоящий мир небольшая розоваглубая детская, где львы мирно возлежат рядом с овцами и все счастливы. Да и душевно здоровые представители нашей расы не хотят, чтобы мир был таким, даже если это возможно. Для нас это чуждый, по сути, восточный взгляд на жизнь, который отличает рабов от свободных людей западного мира. Но он проник в наше общество. Даже те, кто якобы не принял либеральные доктрины, на самом деле развращены ими. Десятилетия за десятилетием расовая проблема в Америке становилась все более острой. Но большинство тех, кто жаждал ее разрешения, Кто хотел сохранить Белую Америку, не находил в себе сил на единственно возможное решение. Либералам и евреям только и надо было делать, что кричать о негуманности или несправедливости, или геноциде, а почти все, кто так или иначе говорил о решении, вдруг встали на задние лапки и притихли, как испуганные кролики. Потому что нет такого решения расовой проблемы, которое было бы приемлемо для всех, или, скажем, которое могло быть принято всеми без лишнего шума, без особого недовольства. То с ним продолжали тянуть, надеясь на авось. То же самое происходило и с еврейской проблемой, и с проблемой мигрантов, и с проблемой перенаселения, и с проблемой евгеники, и с тысячами сходных проблем. Да, неспособность смотреть прямо в лицо реальности и принимать трудные решения есть главный симптом либеральной болезни. Вечное желание избежать малых неприятностей сегодня, которые приводит к тому, что в будущем неотвратимыми становятся большие неприятности. А также вечное это движение решений на потом. Вот так ведут себя либералы. И все же каждый раз, когда телевизионная камера показывает не разрушение, а жалкий изуродованный труп какой-нибудь несчастной девчонки, даже труп агента ФБР. У меня все сжимается внутри, я не могу дышать. Ужасная, ужасная задача стоит перед нами. И совершенно очевидно, что подконтрольные средства массовой информации стараются убедить всех, будто совершенное нами ужасно. И нарочно останавливают внимание на причиненных нами страданиях, перемежая залитые кровью трупы душераздирающими интервью, взятыми у родственников пострадавших. Репортеры задают одни и те же вопросы, типа: "Как вы думаете, что за бесчеловечные звери совершили подобное с вашей дочерью?" И вне всяких сомнений, они решили представить взрыв здания ФБР как самое жестокое преступление века. Но это и правду, беспрецедентная акция Ни в какое сравнение с ней не идут прочие взрывы, пожары, резня, совершенные леваками в нашей стране. Правда, отношение прессы теперь совсем другое. Я еще помню серию террористических актов, которые совершили марксисты 20 лет назад во время Вьетнамской войны. Тогда были взорваны некоторые правительственные здания и погибло несколько прохожих, но пресса писала об идеалистических актах протеста. А банда революционно настроенных вооруженных негров, которые называли себя черными пантерами. После каждой перестрелки с полицией газетчики и телевизионщики публиковали и показывали душераздирающие интервью с родственниками убитых членов черной банды, а не с удобными полицейских. А когда Нигреттианка, член коммунистической партии, помогла спланировать беспорядки в зале суда и даже достала оружие, из которого был убит судья, пресса встала за нее горой и даже попыталась сделать из нее народную героиню. Что ж, Генри ведь вчера предупредил Вашингтон пост о нашем намерении свести счеты. Когда-нибудь в этой стране будет настоящая американская пресса, но сначала придется перерезать глотки многим редакторам. 16 октября. Опять я со старыми товарищами из ячейки 2. Сейчас пишу с фонариком в сарае на Синавале, который отдан в полное распоряжение нам Скэтрен. Здесь немного прохладно и нет никаких удобств, зато мы совершенно одни. В первый раз у нас есть возможность провести вдвоем целую ночь. Конечно, мы приехали сюда не ради наших радостей, а чтобы забрать боеприпасы. Соратникам из восьмой ячейки, которых на прошлой неделе послали сюда за взрывчаткой для нашей акции против ФБР, все таки немного повезло. Им не удалось достать много взрывчатки, к тому же они опоздали с ней и едва избежали смерти. Тем не менее, они добыли для организации артиллерийские снаряды. Всех деталей я не знаю, но им удалось въехать на трехтонном грузовике на Бердинский испытательный полигон, примерно в 25 милях отсюда, загрузить машину снарядами и покинуть полигон с помощью одного из наших соратников, работающего там. К несчастью, их застали за погрузкой, им пришлось с оружием в руках пробиваться силой. Один из соратников был тяжело ранен. Тем не менее, им удалось оторваться от погони и добраться до фермы недалеко от Балтиморы, где обитала вторая ячейка и где они с тех пор таились. Раненый соратник едва не умер от шока и большой потери крови. Однако жизненно важные органы оказались незадетыми. Похоже, он выкарабкается, хотя пока еще очень слаб и не может вынести переезда. Два других соратника ремонтировали грузовик, стоявший прямо под нами. Они перекрасили его и кое-что поменяли, чтобы он был неузнаваемым когда они поедут на нем в Вашингтон. Но боеприпасы они с собой не повезут. Большую часть мы складируем на ферме и будем выдавать по мере надобности ячейкам в нашем регионе. Вашингтонский полевой штаб дал разрешение нашей ячейке взять свою долю в первую очередь. Чего здесь только нет? Наверное, самое ценное — 30 ящиков со осколочными гранатами, 750 ручных гранат. Мы возьмем два ящика. И есть еще 100 мин разных типов и размеров. Из них легко получаются мины-ловушки или мины-сюрпризы. Мы тоже их возьмем 2-3 штуки. В изобилии взрыватели, и усилители детонаторов, много ящиков взрывателями для бомб, мин, гранат и так далее. 8 катушек Бигфордова шнура, ящик термических гранат и еще много всякого. Есть даже 500-фунтовая бомба. Когда ее поднимали на грузовик, не обошлось без шума, который и был услышан охранником. Мы возьмем ее с собой. У нас внутри 250 фунтов смеси тротила и алюминиевого порошка, которую мы сможем достать и использовать для бомб поменьше. И Кэтрин и я были счастливы совершить это путешествие вдвоем. Однако не все было так гладко. Джордж попросил поехать с Генри и меня, но Кэтрин восстала против этого. Она поситала на то, что ей не дают участвовать в настоящих делах ячейки. Она практически ни разу за месяц не вышла за пределы двух наших последних убежищ. Она не собирается, заявила Кэтрин, оставаться в роли кухарки и домоправительницы. Все мы были немного не в себе после взрыва, а Кэтрин проявила недюжинную настойчивость, почти как участница феминистского движения. Справка для читателя. Феминистское движение было формой массового психоза, проявившегося в последние три десятилетия старой эры. Пораженные им женщины отрицали свою женскую сущность и настаивали на том, что они люди, а не женщины. Это заблуждение было на руку системе, одобрившей и поддержившей его как средство разобщения нашей расы. Джордж сильно протестовал, потому что никакой дискриминации не может идти речи. Наоборот, для ячейки в высшей степени ценно умение Кэтрин наложить грим, и изменить любую внешность. Обязанности он распределяет, руководствуясь исключительно предполагаемой эффективностью. Я попытался их успокоить, сказав, что возможно в случае перевозки украденного оружия неплохо, если в машине будут мужчины и женщины, а не двое мужчин. В Вашингтоне полицейские в последние несколько дней участили проверки автомобилей. Генри со мной согласился, и Джорджу ничего не оставалось делать, как скрипя сердцем присоединиться к нему. Боюсь, он подозревал, что выходка Кэтрин обусловлена ее желанием быть со мной, а не оставаться наедине с ним целый день. Мы не афишировали наши отношения, но я бы не удивился, если бы Генри или Джордж догадался, что мы с Кэтрин любим друг друга. Это очень осложняет наше положение. Даже не принимая во внимание, что Джордж и Генри здоровые молодые мужчины, а Кэтрин единственная женщина среди нас, остается проблема дисциплины, обязательной для члена организации. Организация не возражала против семейных пар, которые состояли в одной ячейке, и позволяло мужу накладывать вето на приказы, получаемые его женой. Однако, если забыть об этом единственном исключении, женщины в нашей организации подчинялись такой же дисциплине, как мужчины. И несмотря на неофициальные отношения, царившие почти во всех ячейках, любое нарушение дисциплины является в высшей степени серьезным делом. Мы с Кэтрин много говорили об этом. И если мы не хотим рассматривать наши отношения как исключительно сексуальные, безответственные, то пока еще не готовы официально закрепить их. Во-первых, нам надо получше узнать друг друга. Во-вторых, у нас есть обязательства перед организацией и нашей ячейкой. И мы не должны легкомысленно подходить к тому, что может сказаться на этих обстоятельствах. Тем не менее, нам придется довольно скоро прийти к тому или иному решению.